Глава 13. Альда до последнего не знала, хорошая ли это идея. Она снова и снова повторяла себе: "Триан не ошибается, он знает, что делает". Однако в памяти неумолимо возникали образы с далёкого Левиафана, где легионер чуть не простился с жизнью. "Тогда он тоже не ошибся, он просто не мог учесть все обстоятельства. Вот и сейчас его решение идти по тоннелю казалось самоубийственным. Они ведь уже выяснили, что его кровь не влияет на фьюзов". И ладно бы он прихватил с собой пару каких-нибудь зверьков, которыми собирался управлять, так нет же. Он пригласил только Хайда, потом за ними увязало зверь да Динаталь. Но Альда очень надеялась, что из этих двоих он мутантов не сделает. Она пыталась расспросить его, на что он вообще надеется, однако Триан оставался мастером загадочного молчания. Телепатка могла бы проверить его мысли, блок он больше не ставил и явно не собирался. Но тут уже не позволила совесть. Альди казалось, что таким ходом она завалит самую элементарную проверку на доверие. Пришлось подыграть ему. Их там много, предупредила она, когда они уже спускались в тоннель. Не 11, даже а 14. Три из них с мозгами, остальные дикие. Но ты же знаешь, что в ограниченном пространстве это мало что меняет. Мы еле-еле пережили столкновение с одним. Я помню. Трян, тебе на пальцах показать, насколько 14 больше одного? Покажи. Кивнул легионер. Мне любопытно, где ты возьмешь четыре дополнительных пальца. У колонистов одолжишь или ногу задерешь. Да ну тебя! Надеюсь, без обвала обойдется. Мне и в прошлый раз это не понравилось. Что? Совсем ничего не понравилось? Тут разговор пришлось свернуть, потому что Альда почувствовала, как пылают от смущения щеки. Вердат и снежный демон, наблюдавшие за ними, определённо были удивлены, но ни о чём не спрашивали. Для этого путешествия колонисты без сомнения отдали им лучшую мобильную платформу, предназначенную для тоннеля. Причину такой щедрости долго искать не пришлось. Сами они верили, что это безнадёжный маршрут и не собирались им пользоваться. Фауст и Гектор долго обнимали Вердат перед тем, как отпустить её к спуску. Они определённо считали, что прощаются с ней навсегда, и Эльда не была уверена, что они не правы. Начало путешествия было быстрым и простым. Тоннель сохранился великолепно. Здесь работало электричество. Мобильная платформа несла небольшую группу вперед, от них вообще ничего не зависело. И все же до покоя Альди было далеко. Она чувствовала впереди фьюзов и контролировала состояние своих спутников. Вердат испытывала апатию. Похоже, она воспринимала это путешествие как оригинальный способ самоубийства. Хайд оставался невозмутим. Он лежал на краю платформы у ног Триана. Рен выглядел равнодушным, как обычно, и всё же Альда чувствовала, что он сейчас не в лучшей форме. Он, похоже, не отпустил контроль над подводным гигантом, и это вытягивало из него энергию. Да и на преображение снежного демона он потратил многовато сил. На что он вообще надеялся? Непонятно. Однако Альда больше не задавала вопросов. Лучшее, что она сейчас могла сделать, продемонстрировать, что тоже умеет подавлять эмоции. Вьюзы заметили их издалека. Не с помощью телепатии, но им это было и не нужно. Среди льда не было посторонних звуков и запахов. Для хищников любое незнакомое присутствие указывало на добычу. Вряд ли они к такому готовились, ведь люди не совались в тоннель много лет. Но отступать они определенно не собирались. Они двинулись навстречу. Тут Альда пожалела, что телепатия не позволяет по-настоящему чувствовать неодушевленные объекты. Ей хотелось узнать, в каком состоянии лед, насколько хватит электричества и как далеко сейчас черная глубина океана. Но с таким у неё и шанса не было. Оставалось лишь сосредоточиться на формах жизни. Хайд поднялся, потянулся. Если в Юзу почувствовали чужих, то и он в Юзув тоже. Сильные, указал он. Триан в ответ кивнул. То, что он слышит снежного демона Альду не удивило. Изначально его телепатии на это не хватало, но теперь, когда он передал Хайду часть собственных клеток, многое изменилось. Мелкая, ты там не сильно заскучала? Лениво поинтересовался Триан. Я даже не знаю, куда тебя послать, чтобы тебе это не понравилось. Это чуть позже, а пока займемся делом. Думаю, в период скуки и опасений ты уже успела досконально изучить со знание наших будущих соперников. И снова он был прав. Незнание плана выводило Альду из себя. Ей нужно было вернуть хоть какой-то контроль над ситуацией. Ну а как это сделать, если телекинез периодически подводит и полагаться на него опасно? Только через телепатию. Благо на сей раз перед Альды были существа с развитым сознанием. Получается, Триан сделал частью своего плана даже то, что она не знала план. Это восхищало и выводило из себя в равной степени. Поборов желание придушить легионера, Альда спокойно спросила: "Да, и что стало? Когда я скажу, попытайся провести телепатический удар." Как ты делала по людям? Получится? Попробовать точно получится, усмехнулась она. Да и эффект, пожалуй, будет, если даже на легионеров подействовало. Небольшей. Легионеры, на которых это подействовало, были с тобой связаны в момент удара. А здесь не фаул на в большинстве своём. Не у меня ботинка. Насколько сильно тебя утомит попытка? Да не особо. Хорошо. Тогда, когда ударишь, попытайся держать их сознание подавленным как можно дольше. Или подстрахуй меня, если увидишь, что надо. В принципе, я сейчас держу контроль над одним пассивно выжидающим зверем. Это не предел, но всякое бывает. Ты как будто собрался их подчинять, нахмурилась Альда. Так и есть. С чего ты взял, что получится? Внутри Анна стал уверен в себе. Получится. Этого достаточно. Вердата переводила изумлённый взгляд Стриана на Альду и обратно. Видно, в уме она уже перебирала диагнозы, подходящие для такого случая. Хотя к чему шок непонятно. Она ведь видела на станции, что они могут. Альди показала, что время летит слишком быстро. Ей не хотелось, чтобы сражение начиналось, но когда впереди наконец появились фьюзы, страх ушёл, испарился без следа за секунду, оставив за собой предельную концентрацию. Альда больше не могла размышлять, что возможно, что было раньше. В её распоряжении были только собственные способности, за них она и несла ответственность. Фьюзы тоже подготовились. Они шли сплошным рядом от стены до стены, чтобы их невозможно было миновать без боя. Триана остановил платформу и теперь наблюдал за ними, стоя на краю. Хайта подошёл ближе, и Альда не сомневалась, что Снежный Демон тоже получил какие-то распоряжения. Тишина в тоннеле становилась напряжённой, звенящей, почти осязаемой. Альга старалась воспринимать фьюзов как новый вид, не имеющий к людям никакого отношения, и всё же она не могла игнорировать их человеческие черты. Все эти искажённые тела, распахнутые в вечном крике рты, растянутая кожа и стеклянные глаза, как много в них осталось от тех, чьи лица они когда-то украли. В этом было нечто совсем уж противоестественное видеть перед собой останки людей и чувствовать в их сознании безжизненное снежное болото. Тишина замерзала, становясь похожей на ледяное кружево. Она должна была разбиться и разбилась, когда прозвучал голос Триана. "Сейчас, Альда". Он не кричал, произнёс это абсолютно спокойно, но уже то, что он наконец-то назвал её по имени, показывало, насколько серьёзно он настроен. Триан мог шутить до последнего, мог казаться расслабленным, однако он с самого начала прекрасно знал, что миновать тоннель будет непросто, может, вообще невозможно, но это вряд ли. Альда была готова сделать всё, чтобы у них получилось. Поэтому во время атаки она не сдерживалась. Когда она имела дело с другими телепатами, она всегда сознательно или подсознательно боялась навредить им слишком сильно. Сейчас страха не осталось. Она была очень даже не против навредить этим уродцам, и у неё получилось лучше, чем она ожидала. Альда опасалась, что ограниченные инстинктами сознание фьюзеров будет защищено от сложного воздействия, но никакой защиты не было. И если Хайда в своё время шокировало простое проникновение в его разум, К этим существам оставалось лишь посочувствовать. На них обрушилась грандиозная боль, у которой не было понятного источника и которая была повсюду. Они замерли, взвыли так, что казалось, от этого рухнет ледяной потолок. Однако тоннель выдержал, но не такой выдерживал. Четверо фьюзов повалились на пол, ещё двое отступили, и все они даже не пытались двинуться дальше. Что с ними такое? поражённо прошептала Вердат за спиной Уальды. На неё пока не обращали внимания. Телепатка удерживала фьюзов, а Триан и Хайд рванулись вперед. То, насколько одинаково сильными и ловкими были человек и снежный демон, невольно завораживало. Такая разная природа, но такое сходство. Впрочем, подход к охоте тоже был разным. Хайд бросился на ближайшего соперника открыто, атаковал, как и полагается зверю. А вот Триан остановился в нескольких шагах от фьюзов и метнул в них два ножа, смазанных его кровью. Настолько наивный подход возмутил Альду. Он с ума сошел. Делал уже, на что надеется? На удачу, что ли? Однако Триан не был бы собой, если бы доверился слепой судьбе. Он выждал пару секунд, а потом метнул ещё два ножа в тех же фьюзов, но в другие участки тела. И вот теперь его сила работала. Альда, пока подавлявшая их сознание, чувствовала, как хищники проигрывают, покоряясь его власти. Менять их тела Триан не стал, они и так подходили для битвы, но это уже была его битва. Они сопротивлялись совсем недолго. Очень скоро покорённые фьюзы бросились на своих сородичей с яростью, которой у них не было прежде, когда ими управлял один лишь голод. Как, потрясённо подумала Альда, передавая свои мысли легионеру. Повышать голос, чтобы перекричать шум битвы, и уж тем более обсуждать такое при Вердат не хотелось. Ты же не мог даже с одним справиться. Пожалуй, не стоило спрашивать его об этом сейчас, когда он был отвлечён на тонкий контроль, но Альда просто не удержалась. Она решила, что он не ответит, или из-за переутомления, или из-за концентрации. Однако Триана отозвался неожиданно быстро. Не разочаровывай меня, мелкая. Неужели ты не заметила, что произошло между той битвой и этой? Ты сумела изучить фьюзо благодаря контакту с Хайдом, догадалась телепатка. Но разве этого может быть достаточно? Их защита изначально была неосознанной, она основывалась на генетической памяти паразита. Это верно. И тогда и сейчас их иммунитет старался как можно быстрее нейтрализовать мою кровь как вирус. Но с помощью нашего нового друга я выяснил, что в организме каждого фьюза есть три жизненно важные точки. Поменьше, чем у людей, согласись. Но принцип тот же. Чтобы убить фьюза, нужно поразить все эти точки за короткий промежуток времени, чтобы фьюз не успел восстановиться. А чтобы подчинить кровь легионера, достаточно прямого попадания в одну из них. Больше он ничего не объяснял, но это было не нужно. Альда во всём разобралась сама. Первый атакой Трианны не надеялся подчинить фьюзов. Он знал, что его кровь будет нейтрализована. Он использовал её для разведки. Хотел узнать, где именно у этих созданий расположены те самые жизненно важные точки. Ну а дальше он метнул ножи уже прицельно туда, где иммунная система фьюзов не успела бы вовремя подавить угрозу. Это все равно был рискованный шаг, который я купил со сполна. Два хищника, которых он подчинил, уже убили трех своих собратьев. Еще одного загрыз Хаит. А Триан, пользуясь разрастающимся хаосом, подчинил себя еще одного фьюза. Мог бы взять больше, однако Альда чувствовал, что ему тяжело контролировать их при нынешнем уровне усталости, даже с ее поддержкой. Ничего. Этих троих было достаточно, чтобы легионеру не пришлось самому лезть в битву. Всё решалось на некотором расстоянии от людей и вроде как без их участия. Кровь впитывалась в лёд, делая его сияющим и скользким. Мёртвые тела наваливались друг на друга. Фьюзе, прежде не знавший страха, начали паниковать. Вердат испуганно вцепилась в руку Альды и прошептала: "Как это? Как такое возможно? Вы это делаете?" "Преимущественно Триан. Я скорее помогаю." А ты не трясись. Стой рядом и выгляди уверенной. Ты же хозяйка колонии в конце концов. Фиузу всё-таки удалось убить одного из хищников подчинённых Триана. Только вот на исход битвы это никак не повлияло. Очень скоро почти все они валялись на полу, изодранные, мёртвые. А до Трианы и Альды даже кровь не дотекла. На ногах остались лишь те, которых контролировал легионер, и Фиус, в котором сквозь голод чувствовалось развитое человеческое сознание. Триан, похоже, тоже заметил это, потому и выбрал его. А вердат его все узнала. Его зовут Мартин Видол. Презрительно бросила она. Точнее, так звали человека, жизнь которого он использовал. Он неплохо развился, заметил Триан, повинуясь едва уловимому движению его руки, два подчиненных ему мутанта упали на лед замертво. Так вот, Мартин, жив ты не случайно. Перебить вас всех было бы проще простого, но смысл-то не в этом. Если бы в этом вы бы решили, что победа стала случайной, а я такое не люблю. Ты же умён. Достаточно умён для планирования и раз сумел не так давно затопить наш корабль. Такого открытия Альда не ожидала. В сознании Мартина она воспоминания о затоплении не нашла, но сориентировалась телепатком мгновенно, потому что была лишь одна способность, с помощью которой Трианмука бойти её. На том месте сохранился твой запах. Добавила она таким тоном, будто всё знала с самого начала. Тогда ещё незнакомые нам но ведь встретились. Ты на следил, кивнул Триа. Это меня не восхищает, но поскольку у вас тут с мозгами туго, придётся использовать тебя. Чем богатый. Сегодня я отпущу тебя, чтобы ты передал остальным, территорию влияния придётся пересмотреть. Люди возвращаются в свой город. Не храните их отныне всегда будут так, как сегодня. У нас нет цели полностью истребить фьюзов. Вы перестанете быть угрозой, когда всё-таки смените тела и ведёте в новый виток развития. Но город оставьте уже сейчас. Да и не нужен он вам. Это первое предложение мирного сосуществования, а второго не будет. Увижу тебя ещё раз. Живым не уйдёшь. Фиус ничего не ответил им, но его мысли Хальда легко считывала, что он все понял и поверил. Не факт, что его знания о мире не изменятся и что все остальные фиусы примут условия Триана, но сегодня можно было утверждать, что единственный на Хионе город вернулся к людям. Последний вопрос заключался в том: готовы ли они к такому подарку? Это были самые странные переговоры в жизни Луки. Когда она присоединилась к миссии Исход, ей казалось, что основных путей развития колонии всего два: люди либо выжили, либо нет, построили цивилизацию или нет, превратились в дикарей или нет. Но на Хионе Северная Корона обнаружила нечто совершенно иное. Эти люди были умны. Они вместе со своими предками многого добились и заплатили за это такую цену, что теперь были обречены лишь на изоляцию. И все это капитан узнал от одинокой маленькой девочки, сидящей по ту сторону стола. Хотя ее возраст беспокоил Лукию меньше всего. Ей ли не знать, что внешность обманчива. Забрать вас с Хиллоны не получится, признала капитан. И я не думаю, что космический флот будет инвестировать в возрождение колонии. Кто-то другой уже поднял бы крик, стал возмущаться, начал бы угрожать. Однако Вердат и теперь осталась пугающе спокойна. Я знаю, кивнула она, знаю, почему нас не стоит перевозить отсюда. Это ожидаемый финал. Иногда мне даже кажется, что все мы умерли при захвате Арифии. Просто кто-то сразу упокоился с миром, как мой отец, а кто-то стал непрекаянными призраками Хионы. Но теперь это должно закончиться так или иначе. Они остались в комнате для переговоров вчетвером. Ремиль до сих пор не рисковала отходить от Стерлинга, Ролей и Киган возились в техническом здании, да ещё где-то по городу бегал огромный белый зверь, роль которого Лукиа не совсем понимала. Капитан же обязана была провести переговоры с единственным законным представителем колонии, добравшимся до города. А вот зачем ей в компанию навязались Триан и Альда, совершенно непонятно. Весь долгий разговор они оставались в стороне, разве что периодически переглядывались, наверняка общаясь мыслями. Лукии показалось, что за время своего отсутствия они неуловимо изменились, не сами по себе, а именно вместе. Но у неё пока не было ни времени, ни возможности анализировать это. Когда судьба колонии давно уже очевидная была решена, Триа наконец соизволил заговорить. Я не помешаю, если нарушу траур. Или кто-то ещё хочет оплакать судьбу Хионы? Я могу дать минуту. Перестань, Альда толкнула его локтем в бок. Всё серьёзно. Это движение Луки я тоже запомнила. Слишком расслабленное, почти интимное, не в эротическом понимании, а на уровне эмоциональной связи. Что-то все-таки случилось на ледяной планете. Триан, вы хотите проявить свою фирменную проницательность и объяснить, что колонию все же можно спасти? Осведомилась Лукия. Тогда прошу, потому что у меня предложений нет. Нет, спасти колонию на этот раз нельзя. Вздохнул Триан. Тут ни законы и ни смекалка не помогут. Всё же они вымрут. Они просто вернутся к животному существованию уже с новой генетической памятью. Чем это обернётся в будущем, пока угадать не получится. С людьми всё ясно. Они больше не люди в традиционном смысле. Но, поторопила его Альда. Когда ты так говоришь, у тебя всегда ног где-нибудь проскакивает. Но ошибочно считать, что всё уже закончилось и колонистам можно разве что выбрать свою смерть. Как минимум один повод принять серьёзное решение у них в ближайшее время будет. Что вы имеете в виду? нахмурилась Вердат. Всю информацию о Хионии мы передадим космическому флоту в том виде, в каком получили. Я, конечно, не пророк, Но рискнул предположить, что флоту она будет очень даже интересна. Альда бодряюще улыбнулась Вердад. Он пророк на самом деле. Он всегда угадывает. Главный интерес вызовут две темы, невозмутимо продолжил Триан. Первая ваше условное бессмертие. Вторая колония Это великолепный образец устройства города на ледяной планете, лучший, что есть сегодня, превосходящий даже нынешние разработки флота. Тут вы этого своего Маура должны благодарить и посмертно. Его изобретениями заинтересуются. Сюда прибудет миссия ученых, которая тут все перероет. Если это все равно случится, в чем же наше решение? – спросила Вердат. Будь здесь, когда прибудет миссия. Или нет? Позволить вас изучить? Или нет? Примерно так. Ваше бессмертие, основанное на том, что вы домик для паразита, не так уж перспективно, но оно интересно. С вами захотят поработать. Возможно, даже попробуют извлечь паразита. Может, при успеют. Кто знает. Но одно я скажу вам сразу. Гонятся за вами Никто не будет. На этот счёт есть чёткие инструкции. Хиона считается опасной планетой. Исследовательская миссия пребывает в город, она даже по станциям Шатацу не станет. И если мы хотим работать с ней, мы должны быть в городе? Всё верно. Я сейчас попросил электроската и телекинетика запустить системы жизнеобеспечения города по максимуму. Опять же, с тем, что я видел, это нормальный такой максимум. У вас будет свет, тепло и защита. Через несколько месяцев прибудут учёные. Я рекомендую вам в ожидании этого события не в носу ковыряться, а собирать данные, которые сделают вас ещё более ценными. Вероятность того, что вас заберут схионы, почти равна нулю. Но ваша жизнь станет намного комфортнее и перспективнее, если вы начнёте официально сотрудничать с космическим флотом. Ну а если нет? Просто затаитесь на станции, переждите, и когда отсюда улетят последние люди, возвращайтесь и мерзайте в лёд. Воля ваша. Это было жёстко. Жестоко даже. И всё же он предложил колонии куда больше, чем могла предложить Лукия. Теперь решение было за вердатой её людьми. Давить на них никто не собирался. Свое слово Триас держал, но иначе и не бывало. Кигану действительно удалось наладить работу нескольких генераторов. Подлёдные могли служить ещё долгие годы, да и остальные отлично сохранились. Это давало колонистам куда больше, чем было у них на станции Барей. Охранный периметр города был восстановлен. Сейчас Фьюз отсюда прогнали, Альда лично проверила это. Хищники могли вернуться в любой момент, об этом все знали. Но если колонисты хотели снова сделать Хиону своей, им нужно было научиться защищаться. Но ну, о команде пришла пора возвращаться на Северную корону. Остаться дольше они не могли. Время Стерлинга истекало. Лукия уже знала, что в своём путешествии Триан и Альда не нашли нужное оборудование, да и Вердат не могла подсказать им, где хранились подводные машины. Она этого толком не знала. Но ей похоже, что легионера это по-настоящему беспокоило, и Лукия предпочла довериться ему. Как оказалось, не напрасно. В день отлета он заставил их вернуться к площадке, на которой фьюзы затопили стрелу. Никакой проруби там больше не было. Под влиянием бури черная вода успела скрыться под плотным слоем льда. Но Триан словно не замечал этого. Он просто протянул к бушующей метели руку и, как будто поманил кого-то, из снега никто не отозвался. Зато ответ был с глубины. Лед задрагнулся так, что не всем удалось удержаться на ногах. Что происходит? насторожился Кига, натряхивая с формы снег. Это еще что такое? Это у него ассистент теперь такой. Усмехнулась Альда. Триан умеет заводить странных друзей. Подобное к подобному. Вроде того. Чтобы не скрывалось под льдом, оно было огромным. Его сила оказалась достаточно, чтобы белоснежная глыба, заменяющая на Хионе земную твердь, сначала треснула, а потом и вовсе лишилась крупного осколка. Лед утянуло на глубину. А вскоре из черноты появилась оплетённая щупальцами стрела, чуть заледенелая с полосками водорослей, но в целом неповреждённая. Подводное существо аккуратно установило её на лёд, именно так, как надо. И тут тоже не обошлось без тонкого контроля легионера. После этого оно скрылось в проруби и больше не показывалось. Луки не знала, убил Триан гиганта или нет, да и не хотела знать. Киган мгновенно оживился. Возвращение стрелы заставило его позабыть о давней вражде с легионером. Он бросился проверять корабль и вскоре объявил: "Как новенькое! Я же говорил, эта малышка и не такое выдержит". "Когда мы можем взлететь, Рейборн?" уточнила Лукия. "Да хоть сейчас, капитан". Они и правда были готовы к вылету. Можно было войти в челнок немедленно. Все закончилось, если не благополучно, то хотя бы неплохо. А вот только оставался момент, который даже сейчас смущал Лукию. Триан собирался тащить с собой на борт животное. И не просто одного из здешних снежных демонов, а Фьюза третьей стадии, причем не как друга. Легионер намерен был использовать клетку и оформить это существо как полученный на миссии образец. И все же Лукия уже выяснила, что это животное способно на размножение. У легионера были все полномочия для того, чтобы перевозить такой груз. Однако капитан не могла забыть о том, что принимает на корабль биологическую угрозу, поэтому она улучила момент, пока все остальные были отвлечены на корабль, и отозвала в сторону Альдо. Мазарин, мне нужно ваше мнение по поводу Фьюза. Я понимаю, что он помог Триану справиться с другими существами, но не кажется ли вам, что эта симпатия очень многих подвергнет неоправданному риску? Это не симпатия, капитан, покачала головой Альда. В смысле, симпатия тоже. Этот мистер Хайд нравится Триану, но он ведёт с собой Фьюза не как ручную зверушку. Он действительно сделает из него образец. Зачем? Он же сам сказал, что на Хиону скоро прибудет научная экспедиция. Они возьмут все необходимые образцы. Ну, начнём с того, что это не от него зависит. Экспедиции может и не быть. Хотя я думаю, что Триан прав. Эта планета слишком любопытна, чтобы от неё отреститься. Но любую экспедицию организует научный корпус космического флота. Верно, подтвердила Луки. Разве Триан везёт в Юзании? В том-то и дело, что нет. Триан ничего не делает просто так. А благодарность научного корпуса ему вообще безнадобности. Он собирается передать фьюза легиону. Что? Но зачем легиону фьюз? Понятия не имею. Я просто чувствую, что это важно для Триана. Поэтому я считаю, что фьюза можно взять на борт. Я контролирую его сознание. Он не собирается нападать, и риск случайного заражения отсутствует. До этого ещё далеко. Хайт безопасен. Пока я безопасен. Вот что Луки хотелось подчеркнуть. Феюс не сможет навредить им за время путешествия, но не превратится ли он в угрозу, попав в руки легиона? Ей и проверять не хотелось. Однако запретить перевозку она не могла, и не только потому, что это означало бы ненужный конфликт с Трианом. Просто по инструкции у Луки не было оснований такое запрещать, а любое эмоциональное решение могло стать поводом для её отстранения. Так что капитан предпочла сделать то, что раньше казалось ей худшим вариантом из всех возможных довериться судьбе. Буря завершилась. Над снегом и льдами снова сияло солнце, оживившее их отражённое имя. Всё казалось чистым и новым, как будто метель замела последнюю кровь, дав шанс на вторую попытку. Наступило безмолвие. Тот особый его вид, который совсем неплох. Тишина Хионы на этот раз не давила на виски, она дарила покой, как первый глубокий вдох после долгих слёз. Планета не стала другой, но всё равно она обновилась. А может все дело было в том, что Вердат впервые чувствовала гармонию в душе. Когда она отправлялась с их странными гостями по ледяному тоннелю, она была уверена, что умрет, или по дороге, или в захваченном фюзами городе, иначе ведь и быть не могло. Эта перспектива не печалила ее. Существование Вердат давно зашло в тупик. Но ну, а что в итоге? Она снова в городе своего детства и своей семьи. Она наблюдает, как он оттаивает, покоряется, снова наполняясь жизнью. Она слышит оживлённые разговоры и счастливый смех. А ведь совсем недавно ей казалось, что последние люди на Хионе уже устали от всего, они смертельно больны и им нечего больше желать, потому что ничто уже не осуществится. Но жизнь, она вот такая тоже. Слишком быстрая и бесконечно длинная, забирающая всё украдкой, когда ты не готов к удару, возвращающая надежду за один день, за один миг, когда ты меньше всего этого ждёшь. Вердат заметила, как по улице проходят гекторы Фауста с каким-то непривычно детским восторгом, выбирающие себе новый дом для мирного будущего, о котором они перестали мечтать. Им тут будет проще, потому что они есть друг у друга. Но и Вердат не собиралась сдаваться, хотя ее собственное положение оставалось тяжелым. Теперь это было не так важно, как раньше. Гости с небес убедили ее, что даже величайший ум не способен просчитать все пути развития событий. Ты не знаешь, когда все изменится. Ты можешь или сдаться, или ждать. Слишком уж многое остаётся за пределами понимания во власти случая. Верда улыбнулась, чувствуя на лице редкое для Хеоны тепло. Пока ей было достаточно таких вот маленьких подарков от этой планеты и веры в то, что однажды наступит завтра, которое всё расставит по своим местам. Ради этого стоило жить. Дальше. Он не умер. Это открытие оказалось таким неожиданным, что Стерлингвит даже обрадоваться не сумел. Он сразу же по привычке насторожился. А не скрывается ли где-нибудь подвох? Может, загробная жизнь, в которую он никогда не верил, всё же существует? Если так, то ему даже здесь вряд ли повезло. Ему же никогда не везёт. Но когда он всё-таки решился открыть глаза, он обнаружил не античный храм из белого мрамора и не роскошный сад с полуголыми девами, а серебристый потолок военного госпиталя. Он находился там, куда и должен был попасть раненый солдат специального корпуса. А так не могло быть. Стерлинг совершенно точно знал, что умрёт, если перегрузится единительный чип. Как он выжил вообще? Нет, умирать ему не хотелось. Но то, что он своим выживанием нарушил инструкцию, отозвалось в душе странным недовольством. "Не бойся", сказал кто-то, сидящий рядом с ним. С трудом повернув голову, Стерлинг обнаружил, что у его кровати собрались пусть и не все, но очень многие. Капитан Луки, Рале, Альда, Киган и Ремильда. Не хватало легионера, но это и к лучшему, говорила Снимальда. "Что?" удивился Стерлинг. "Чего это я должен бояться?" "Того, что остался жив", улыбнулась Телепатка. "Не бойся, в это поверить не ищи подвох в инструкциях. Ты уже совершенно точно не умрёшь. Всё закончилось". Он даже не понимал, что бояться, пока она не сказала, а теперь вот понял. Облегчение, накрывшее его волной, было непривычным, каким-то удивительно сладким. Надо же, второй раз смерть прошла стороной, и второй раз его не тронула. Что ж за судьба у него такая? Он вроде как не герой, но вот совсем, и вдруг выпадает на его долю всякое непорядок. В прошлый раз, когда смерть коснулась его, не забрав, пробуждение было неисприятным. Стерлинг тогда очнулся в безнадёжном и искалеченном теле, многие части которого постепенно заменяли механическими протезами. Он мучился от боли, он учился жить заново. Теперь же он не стал человеком, зато остался собой, и его это устраивало. Он помнил, как тяжело ему было принять собственную гибель там на Хионе. Интересно, эти разгильдяй хоть догадываются о том, что он сделал? Они не говорили с ним об этом, но, судя по их взглядам, они не просто догадывались, они все знали. Стерлинг пока не мог сказать, как это повлияет на его отношения с командой дальше, да и не надеялся ни на какую награду у жив, ни на том спасибо. Хотя о своем решении он не пожалел бы при любом раскладе. Сколько я был в отключке? спросил он. Как давно мы покинули Хиону? Вы были без сознания несколько дней на Хионе и всё время путешествия, пояснила капитан. Это было необходимо для вашего выживания, но как только мы добрались до полноценной военной базы, вас приняли в себя. Ну и получишь заодно свою награду, встрял Киган. Наконец-то обновят тебе старый-то холодильник. Что? забеспокоился Стерлинг. Я не просил никакого обновления. Не хочу никакого обновления. Мне нормально в том теле, которое у меня есть. Ну, конечно. Дай тебе ещё деревянное колесо на лоб при собачьем, чтобы совсем ретро было. Отставить Райборн. Жёстко велела капитан. Вит, боюсь, это не вопрос выбора. Практически все ваши протезы пострадали из-за неверного распределения электричества и потери контакта с соединительным чипом. Все они будут заменены на новые модели. Не переживайте, специалисты станции гарантировали мне, что ваша жизнь от этого станет только лучше. Пожалуй, ему следовало бы радоваться. Стерлинг и сам признавал, что многие его протезы устарели, настолько, что он рисковал потерять даже свой скромный померком Северной короны 99-й номер. Теперь всё будет хорошо, его может ещё и повысят. Вот только совсем отказываться от беспокойства Стерлинг не умел. Это же будет очень долго. Разве корабли может так долго меня ждать? Или я уже отчислен из команды? "У гуманисты", усмехнулся Рале. "Если тебя отчислять, кто будет бухгалтерию вести и ложечки пересчитывать? Я? Мне это не надо. Киган, он считает с трудом и на пальцах". "Эй!" возмутился электрокинетик. "Не соглашусь с примерами, но подтверждаю суть", сказала Луки. "Ни о чём не волнуйтесь, свет, ты восстанавливаетесь столько, сколько вам будет нужно. Мы всё равно на некоторое время привязаны к этой станции". Мы ждём, пока сюда прибудет корабль Легиона. Стерлинг едва не вздохнул с облегчением, а потом услышал последнее слово и снова заволновался. Что? Легион? Причём тут Легион? Зачем сюда летит Легион? Это их дело, пожало причами Альда. Внутренние вопросы. Такой ответ был сомнительный, но Стерлинг решил не продолжать этот разговор, он слишком быстро уставал. Да и зачем ему знать? Он жив, он на своем месте. Возможно, он станет сильнее. Ну а дела легиона никого на Северной Короне не касаются.